из слова 46-го. Многократно иные день за день приступают в закон и покаянием врачуют души свои. И благодать приемлет их, потому что во всяком разумном естестве без числа бывают перемены, и с каждым человеком ежечасно происходят изменения. И рассудительный находит много случаев уразуметь это. Но испытания, каждый день производимые им над собою, особливо могут умудрить его в этом, если будет трезвиться, чтобы наблюдать за собой в уме своем и дознавать, какое изменение в кротости и скромности принимает мысль с каждым днем, как внезапно из мирного своего состояния приходит в смущение, когда не будет отклонена какая-либо к тому причина и как человек бывает в великой и несказанной опасности. И сие святой Макарий с великую предусмотрительностью и рачительностью явственно написал на память и в наставление братьям чтобы во время изменения в противное не впадали в отчаяние, потому что и состоящими на степени чистоты, как с воздухом охлаждения, приключаются всегда падения, между тем как нет в них ни рождения или послабления себе. Напротив же того, даже когда соблюдают они чин свой. случаются с ними падения, противные намерению собственной их воли. Да и блаженный Марк, как изведавший точным опытом, свидетельствует о сем и в превосходном порядке излагает сие в писаниях своих. Чтобы не подумал кто, будто бы святой Макарий сказал это в своем послании случайно, а не по действительному опыту, и чтобы от таковых двоих свидетелей ум со всейю несомненностью принял для себя утешение во время нужды. посему что же теперь изменение говорит в каждом бывают, как в воздухе. вы разумей же это слово в каждом, потому что естество одно и чтобы не подумал ты будто бы сказал это о нищих и худших, совершенные же свободны от изменения и неуклонно стоят на одной степени без страстных помыслов, как утверждают евхиты, сказал он поэтому в каждом. Как же это, блаженный! Впрочем, говоришь ты, бывает же холод и вскоре потом зной, так град и немного спустя ведра. Так бывает и в нашем упражнении – то брань, то помощь от благодати. Иногда душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны. И снова происходит изменение, потому что посещает благодать и наполняет сердце человека радостью и миром от Бога, целомудренными и мирными помыслами. Он указывает здесь на сии помыслы целомудрия, давая тем разуметь, что прежде них были помыслы скотские и нечистые, и дает совет, говоря, если за сими целомудренными и скромными помыслами последует порыв, не будем печалиться и отчаиваться, не будем также хвалиться и во время упокоения благодати, но во время радости станем ожидать скорби. Советует же не печалиться нам, когда последуют болезненные припадки, показывая тем, что ум должен не навлекать их на нас, но с радостью принимать, как естественное и свойственное нам. Не предадимся отчаянию, подобно человеку, который за подвиг ожидает чего-то, даже совершенного и неизменяемого упокоения, и вместе не допускает подвигов и печалей и того, чтобы в нем произошло движение чего-либо сопротивного, что и Господь Бог наш не нашел приличным дать всему естеству в этом мире. Макарий дает совет сей, чтобы мы не сделались совершенно праздными, оставшись без дела». И с этой мыслью не расслабели в отчаянии и не прибыли неподвижными в течении своем. «Знай», — говорит он, — «что все святые пребывали в всем деле. Пока мы в мире всем, после трудов всех бывает нам в тайне и избыточествующее утешение, потому что каждый день и каждый час Требуется от нас опыт любви нашей к Богу в борьбе и в подвиге против искушений. И это значит не печалиться и не унывать нам в подвиге. И таким образом благоуспешен делается путь наш. Наконец, знай, что устоять не твое и не добродетели твоей дела. Совершить же это благодать, которая носит тебя в дланях руки своей, чтобы ты не приходил в боязнь. Сие вложи себе в мысль во время радости, чтобы не превознесся помысл, как сказал Отец наш Святой. И плачь, и проливай слезы, и преподай при воспоминании о своих грехопадениях во время попущения, чтобы избавиться тебе этим и приобрести через то смирение. Впрочем, не отчаивайся и в помыслах смирения, умилостивлением соделай простительными грехи свои. Смирение и без дел многие прегрешения делает простительными. Напротив того, без смирения и дела бесполезны, даже уготовляют нам много худого». «Смирением, как сказал я, соделай беззакония твои простительными». Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Оно может сокрушить крепость многих грехов. Для приобретения его потребно непрестанно печалиться мыслью с уничижением и рассудительную печалью. И если приобретем оное, соделает нас сынами Божьими и без добрых дел представит Богу, потому что без смирения напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание. Наконец, Бог хочет изменения в мысли. Мысль делает нас и лучшими, и непотребными». Ее одной достаточно, чтобы беспомощный поставить нас пред Богом. И она же говорит за нас. Благодари и в молчании исповедуйся Богу в том, что столько немощное и способное к уклонению получил ты естество, и при содействии благодати до чего иногда возвышаешься, каких сподобляешься дарований и в какой мере бываешь превыше естества». Когда бывает попущено, до чего снисходишь и приобретаешь ум скотский. Содержи в памяти бедность естества своего и скорость, с какой последуют в тебе изменения, как сказал некто из святых старцев. Когда, говорит он, приходит к тебе помысл гордыни, говоря тебе «вспомни свои добродетели», Ты скажи, посмотри, старик, на свой блуд. Разумел же тот блуд, каким во время попущения искушаем бываешь в помыслах, что с каждым устрояет благодать или вводя нас в брань, или являя нам помощь, когда что для нас полезно.